Глава 8. Ловушка. "Я надеюсь, у тебя есть еще что-то", спросил я, показывая на оружие в руке сыщика. "Живее". Тот спешно распахнул мокрое пальто, и я тут же выдернул стрельца с коротким стволом. Сыщик развернулся, пока я проверял наличие патронов в стволе. Недолго руки отдыхали от оружия. Первый выстрел я сделал почти не глядя оттолкнул быкова в сторону и выставив пистолет в коридор спустил курок небольшой калибр тихо звякнул давай еще разок шепнул быков я повторил почти не глядя но вместо стрельбы в ответ услышал еще один громоподобный выстрел где-то на уровне колен высунуться я не рискнул но и прятаться тоже не было смысла мы только что получили преимущество которое следовало развивать дальше Еще выстрел снова не целясь Я не намеревался в кого-либо попасть. Сейчас я реализовывал отличный отвлекающий маневр. И слава богу, что Аня меня не видит, ведь я обещал ей закончить с такими приключениями. "Куда?" послышалось из коридора. Быков мгновенно сориентировался на голос, а после его выстрела уже рискнул высунуться и я. Два тела близ лестницы, ещё один стрелок только что скрылся за углом и, кажется, намерен бежать. Я выскочил в коридор, намереваясь его преследовать. Глан вроде как дернулся за мной следом, но остался в квартире. У лестницы, бегущий, выстрелил вверх, разбил на ходу лампу и скрылся в темноте, чтобы не оказаться единственной мишенью в этом блоке. Я решил вернуться обратно да поскорее, чтобы уловить стрелка на улице и не прогадал. Вернулся. выдал Быков, но я обошел его и устремился к окну. Увидел, как от нашего здания выбежал человек, сел в машину и попытался укатить прочь, но завяз в сугробе и снова ушел», — ответил я. «Причем не один. Давай вниз со мной, схватим. Хе-хе, нервно посмеялся Гаврила. Оставайся здесь, мы вернемся и поможем о Никите». я продолжал раздавать указания. Что происходит? прошептал Быков, как только мы выбежали из апартаментов. Я думал, что все кончилось. Что все? Твои приключения? Сперва меня из-за них посадили, потом. Погоди, самое интересное попозже будет, выдохнул я, сбегая вниз по лестнице. Задание от императора. Ух ты ж, дрыгнул Быков. А что? Но я уже выскочил на улицу под дурменный снегопад и сразу же увяз в снегу. Нападало выше ботинок всего за пару часов. Пистолет я держал крепко, но видимость в темное время суток, несмотря на обилие фонарей, оказалась нулевой. Это со второго этажа видно было неплохо, но все же светлое пятно фар я отметил почти сразу и двинулся туда. Обошел автомобиль сзади, дождался, пока до меня не доберется быков, а потом, не договариваясь, мы одновременно обошли машину, временами пытавшуюся выехать из дичайших сугробов. Сперва в пассажирскую дверь постучал я, а когда водитель дёрнулся. Алан разбил стекло с его стороны и вжал дуло револьвера тому в висок. "Глуши, глуши, говорю". Я открыл вторую дверь и спешно отобрал пистолет, который медленно опускался на сиденье. "И обратно его наверх". "Уверен", уточнил Алан. "Без сомнений, давай". Пару минут позже мы были в квартире в поисках чего-нибудь, чем можно было связать нашего пленника. К счастью, в одном из шкафов нашлась отличная коллекция мужских кожаных ремней, которые тут же пошли в дело. Быков постарался скрутить его как мог, но Гаврила присоединился и, поправив пару петель, сделал так, что пленник потерял вообще легкую возможность двигаться. Затем взвалил на плечи Никиту. "Вы в больницу", уточнил я. Полагаю, да. Она здесь через пару домов всего лишь. Так что а, завод через пару кварталов, вдруг добавил он. Нам сегодня еще предстоит его посетить. А как же Поликарпов младший? Пока мы не вышли на улицу, я решил уточнить сразу все аспекты предстоящего мероприятия. Оставим его на ночь в больнице, пояснил Гаврила, А потом втроем отправимся на завод. Её так понимаю, это его телохранитель, спросил Быков. «Все в одном, ответил я. За, да нет, -с", прервал её его. К счастью, в этот момент мы выходили, и через открытую дверь внутрь здания с шумом ворвался поток холодного воздуха, поэтому вопроса Гаврила не услышал. Несмотря на сугробы и ветер, который начал усиливаться, Дворецкому хватило сил донести Никиту до больницы. Здесь его, кажется, знали, так что даже документы у раненого проверять не стали. А вместо этого сразу же выделили ему одну из свободных палат. Завтра проведаем его, сообщил дворецкий медсестрички, которая засматривалась на нас с Быковым. Но «Ну, сейчас такая непогода, если вы хотите, то можете остаться здесь и дела, ответил я, хотя видел, что Быков был бы совсем не против променять предстоящее приключение на ночевку в больнице. "Ах, ладно, с грустью и разочарованием произнесла медсестричка, на вид едва ли дотянувшая до 18 лет. Пока мы были рядом, быков пожирал ее глазами. Вот ты какой Алан быков", слегка улыбнулся я, а потом крепко стиснул руку. "На шутки не обижайся, а вот благодарность прими. Сейчас мало людей есть, к которым я за помощью могу обратиться". "Да не за что", скромно ответил тот. Мою таксу ты знаешь. Не хочу прерывать вашу дружескую перепалку, но не осталось ли какого оружия, спросил Гаврила, чтобы на случай опасности я тоже мог бы оказать вам достаточную поддержку. Держи, я передал пистолет, который забрал у нашего пленника. Не бог весть, что, но лучше, чем шаршни. Так что случилось? уточнил Быков. Я думал, что я буду заниматься расследованием, пока до расследования еще не дошли. Я поторопился охладить пол сыщика. Нам надо выяснить, жив ли Родион Поликарпов, и если жив, то переговорить с ним. А если нет, тогда нас ждут большие проблемы. Сомневаюсь, что это будут проблемы для поликарповых. Тихонько фыркнул сыщик, убедившись предварительно, что Гаврила нас не подслушивает. Сколько их на наше время расплодилось, не перечаясь, И у каждого какой-то пост. Я слышал минимум от троих поликарповых, но, может, однофамильцы, предположил я. Нет, нет, Имердион регулярно всплывает в последние недели. Его личность обсуждают, заодно вспоминают и всех его именитых и не очень родственников, у кого-то звание, у кого-то должность, у кого-то владимирский императорский. Семья очень большая. А ему можно слухи пересказывать, барон Абрамов, Гаврила незаметно подошел к нам ближе. Разве это слухи? спросил я, пока сыщик вскинул бровь. Первый раз слышу, чтобы тебя так называли. Без подтверждений, да. Не забывай, пожалуйста, что он мой друг и хороший сыщик. Едва ли он просто так пересказывает слухи. Давайте присядем где-нибудь. Надо передохнуть минут десять», — предложил Гаврила. Красавица, обратился он к медсестричке, которая до сих пор стояла на своем месте. Работают ли у вас сейчас столовая? Да, вот здесь налево и. Она поспешила к нам, но дворецкий кивнул ей в знак благодарности и пошел. Быков откозырял, чем вызвал буйство румянца на щеках молоденькой девчонки. столовой было не густо как с людьми, так и с едой. Горечь кончилась. Есть бутерброды и немного сока, предложила мадам, позади пустых ёмкостей от супа. Снегопадище какой, холодорыга. Даже персонал домой не пошёл, тут остались. А вы? говорила на этот раз замялся, не в силах дать резкий ответ полноватой и добродушной тётушке. Высказался я. Дела государственные. И забрал тарелку с добротной порцией бутербродов. На выбор нам положили с красной рыбой, копченой колбасой и мягким сыром. После чая у Поликарпова я ничего не ел, а стрессовые ситуации заставляют чувствовать голод лишь некоторое время спустя. Потому-то и накинулся на еду под молчаливыми взглядами Гаврилы и Алана. Что? проживав, спросил я. Мы закончили на слухах, которые не слухи вовсе, продолжил Быков и посмотрел на дворецкого Поликарповых. «Не слухи», — согласился тот. У Родиона три брата и две сестры, родных, разумеется. Трое дядьёв и те тоже плодовитые оказались. Двоюродных и троюродных и вовсе не пересчитать, не меньше пятнадцати, мне кажется. И список не пополняется, всего лишь лет так пять из-за разницы в возрасте. Страшно подумать, сколько поздравительных писем приходится писать о Никите. Вздохнул Аллан и допил сок. Может их в Вельск переселить частично. Вельск зачем? не понял Гаврила. А когда Быков коротко пояснил свою шутку, вновь уставился на меня. «Интересные же у вас приключения были, господин барон. Не то слово. В который раз я попытался за сегодня уйти от прямого ответа. Но количество родственников Родиона меня не так интересует, как сегодняшняя ситуация. В квартире сейчас действительно лежит тело одного из его братьев, да, подтвердил дворецкий. Но остальные не родственники им. Явно нет. Я знаю всех поликарповых в лицо, по крайней мере, три поколения. Это не так много, как может показаться. Всего лишь сотня другая лиц, по-доброму проговорил Быков. Гаврила посуровил, но смолчал. Значит, это не какие-то личные счеты с семьей», – заключил я, но в то же время нас ждали». Или не обязательно нас. Кто-то еще мог собираться сегодня на квартиру? Например, его брат, продолжил я. Например, согласился Дворецкий, Вариантов очень много. Полекарповы в целом очень известные люди, и круг знакомств очень широк. Могли ждать кого угодно, не обязательно кого-то из членов семьи. Ничем особенным не выделились те, кто напал, спросил Алан. Только тем, что напали, мрачно сказал Гаврила. Юмор сыщик оценил отлично. Злочут абсолютно безликие, но вооружённые, чем попало люди. Сперва устроили налет на квартиру, а потом дожидались тех, кто придет следом. Больше похоже на то, что все пятеро ково мы видели, лишь обычные наемники. и пленник — Наша возможность выяснить, кто за этим стоит, Если только не сбежит, закрытая, но не запертая дверь не лучшая защита от побега, как бы крепко вы его не связали. За окнами с сиренами прокатилась полицейская машина, одна, неспешно, насколько позволяло состояние дорог. Не так много времени у него осталось, чтобы сбежать, злорадно сказал Дворецкий. Я склонен считать, что устраивать ловушку в этой квартире могут лишь люди с большим влиянием. Ида, действительно, это люди, работающие исключительно по найму. Я мог бы поинтересоваться в профессиональной среде, сказал я, вспомнив про Вани. Итальянцы могли тоже что-то слышать. А ответы на первом этапе нашей операции. Я вздохнул, когда произносил это слово. Будут лишь на заводе. Через два квартала, напомнил Дворецкий. В такую погоду и выходить не хочется, глядя в окно, ответил Быков. До рассвета еще далеко. С Никитой все в порядке. К нам спустился врач, чтобы лично доложить о состоянии пациента. Пулю извлекли, раны зашили. Повезло, что маленькая и почти ничего не задела. А он у нас везучий, улыбнулся Гаврила. «Останетесь», — предложил врач. В такую непогоду не могу отпускать вас на улицу. Дела не ждут, в который раз вывернулся я. Мы сами бы рады остаться, но кто за нас будет выполнять нашу работу? А вы же, прищурился врач. Понятия не имею, о чем вы, улыбнулся я и поспешил к выходу. Не только семья Поликарповых была известна в этом городе. Как бы я ни старался избежать ненужной популярности, не удалось и мне. А то, что мы угодили в ловушку, пока имело двоякое значение для меня. Если это случайность, то можно приспокойно выдохнуть и не думать о дурном. Но если это был чей-то хитрый план, то никому не удастся расслабиться.